Ваш любящий сын Юджин Лодер Нордстром. Одна телеграмма. Элмвуд Спрингс, штат Миссури, 1944 год. Посыльного Вестерн-Юнион призвали в армию, так что 12-летний маг Уоррен устроился на эту работу. На это место подали заявление... Несколько мальчиков, но униформа была только одна, и маку она больше всех подошла по размеру. Как и всех мальчишек, недоросших до призывного возраста, возможность носить форму, любую форму, его очень прельщало. В ней он чувствовал себя значительным. Элнбуд Спрингс был одним из городков, где оператором на телеграфе работала женщина. Без Гуднайт, чья сестра Ада Гуднайт служила почтальоншей, Была маленькой женщиной с большим чувством юмора, и Маку нравилось у нее работать. Ему и сама работа нравилась. Весело было разъезжать по всему городу на велосипеде. Но после окончания войны какое-то время было не до смеха. Хотя ни он, ни без вслух этого не говорили. Всякий раз, как телеграфный аппарат начинал отстукивать послание, они оба умирали от страха. пока без сникевало ему, мол, это простая телеграмма не из военного министерства. Телеграф да чайный дом мисс Элмы только две организации работали по воскресеньям, так что после церкви Мак отправлялся в город на работу. После того, как у мисс Элмы заканчивались обеденные часы, центр города погружался в тишину до пяти вечера до начала работы кинотеатра. Сегодня Мак и Без Гуднайт сидели за карточным столом, собирая пазл с картинкой горы Рашмор. Национальный мемориал. И оставалось им только закончить небольшую часть портрета Джорджа Вашингтона. Нужный кусочек прятался где-то здесь, под носом. Да нет, тут-то было. Они перепробовали штук тридцать, но нет, не те. Бес рыла среди оставшихся кусочков, и тут застрекотал аппарат. Бес подошла, присела рядом и приняла записывать. Может быть, от того, что было воскресенье, и улица была пустынна, аппарат стрекотал как-то особенно резко, почти зло, словно был зол на весь мир. Судя по тому, как постепенно хмурилось лицо Бес, маг понял, что сообщение не из хороших. Потом стрекотание оборвалось... Бес смотрела на аппарат, затем медленно развернула кресло и, вставив желтый лист бумаги в машинку, начала печатать сообщение. Дорогие мистер и миссис Лодер Нордстром, военное министерство Соединенных Штатов Америки с прискорбием сообщает, что ваш сын рядовой первого класса Юджин Артур Нордстром погиб при исполнении боевого задания. Допечатав сообщение, она вытащила лист из машинки. Мак уж стоял рядом, надев фуражку и поправив галстук. Дэс поместила телеграмму в конверт, заклеила и отдала ему. — Вот, сынок, поди-ка отнеси. Покачала головой. Глаза у нее были влажные. Ненавижу эту сволочь войну. Мак поглядел на адрес и понял, о ком речь. Он вышел и сел на велосипед, прислоненный к стене дома. Ему хотелось ехать и ехать, и не возвращаться. Джин Нордстром был героем его детства. Он работал спасателем в бассейне и научил его плавать. Увидев Мака на велосипеде, люди, у которых сыновья или мужья, служили за морем, не дыша, надеялись, что он пройдет мимо. Телеграмма в воскресенье всегда означала дурные вести. После первого вздоха облегчения, что телеграмма не им, приходила печаль и жалость к людям, которым она адресована. Затормозив у дома Нордстромов, Мак положил велосипед на лужайку и направился к крыльцу. Герта Нордстром была на кухне, когда он постучал. Ее муж Лодор, как всегда по воскресеньям, копался в огородике. Герта крикнула «Минуточку!». Спускаясь в холл, она вытирала руки о передник. Когда она подошла достаточно близко, чтобы увидеть за дверью с москитной сеткой, кто стоит на крыльце, она остановилась, как вкопанная, не в состоянии сделать шаг. Выхватившим ее на мгновение ужасе, промелькнула мысль Если не открывать, не брать в руки телеграмму, которую держит маг, то слова, содержащиеся в этом маленьком желтом конверте, окажутся неправдой. Она так и стояла, не двигаясь. сжимая в кулаке передник. Мак увидел ее и сказал, «Миссис Нордстром, у меня для вас телеграмма». Люди из соседних домов, видевшие, как он подъехал, медленно выходили на улицу один с другим. Свенсона и их ближайшие соседи были на веранде, и когда Мак подъехал, миссис Свенсон прижала обе ладони к рту. «Ох, нет, только не Джин." Ведь такой славный мальчуган. Ее муж ничего не сказал. Отложил газету, спустился с крыльца и пошел к дому Нордстромов. У в школе он дружил с Лодером. И хотел быть рядом, когда ему сообщат новость. А пока Макс стоял перед дверью, не зная, что делать, он еще раз слегонько постучал. Вам телеграмма, миссис Нордстром. Книга вторая. Подглядывая в окна, Нью-Йорк, 1976 год. Обеды Дэны и Говарда Кингсли стали еженедельным ритуалом. И она всегда с нетерпением ждала их. Они обсуждали театр и книги и редко снова заговаривали о телевидении. Но проходила недели за неделей, и она начала замечать в нем усталость, какой раньше не видела. Он никогда не делился тем, что происходит у него на работе, но однажды за кофе сказал. «Дэна, знаешь, что плохого в молодежи, которая приходит нам на смену? В них нет ни капли сострадания. Они не любят людей». Он смотрел в чашку. «Нет, любят, конечно, но только близких, родных. Но людей вообще, людей как идею, как понятие нет. У них нет привязанности». никому, кроме самих себя. А сострадать человеческой расе, не питая к ней родственных чувств, невозможно. Дэна согласно кивала, но чувствовала себя обманщицей. Говард сказал, что в точности описал ее саму. Она не знала, любит ли она людей на самом деле. О том, что такое родственное чувство, имела самое слабое представление. Не понимала она, К кому, кроме самой себя, можно испытывать привязанность? Она шла домой, думая над словами Говарда, а придя, взяла за телефон. — Сьюки, это Дэна. — Дэна! — Сьюки завопила мужу. — Эрл, это Дэна. Дэна, погоди, я возьму трубку в спальню.